День 143. В гостях у Рози, Хуана, Пса Бильбо и шести кошек. Калами остановились около трех часов дня. Нашли интернет и получили сообщение от Хуана, что он будет дома в четыре. Это нас вполне устраивало. Потихоньку двинулись в сторону улицы с веселым названием «Кола-кола». Позже оказалось, что Кола-Кола был одним из предводителей племени Мапучи, населявшего эти земли. Не так уж и весело. Мы брели по узким улочкам Каламы мимо маленьких, одно- и двухэтажных домов, построенных, как мне казалось, из фанеры. Позже Рози рассказала, что такие дома легко загораются и абсолютно не приспособлены для того, чтобы в них укрываться от дождя но, судя по витающей на улицах пыли и потрескавшейся земле, дождя тут не видели лет эдак сто. Хуан и Рози встретили нас очень гостеприимно. Рози, полненькая веселушка, говорила безумолку и все время переживала, все ли у нас хорошо, все ли удобно. Хуан был более сдержан и молчалив. Он и его семья были родом из Каламы. После душа нас накормили обедом, вкусным рисом и бобами, и познакомили с другими обитателями дома. У Рози и Хуана было шесть кошек и пес по кличке Бильба, который то и дело норовил запрыгнуть на руки. Странное желание, учитывая его внушительный размер. После обеда мы отправились на прогулку, прошлись по главной улице и полюбовались на местный собор. На ужин я напекла блинов. Проговорили весь вечер. Наконец-то был открыт и опробован подарочный набор из Каскавеля.